В глубоком колодце тьмы сидел робот-калека, а в этой железной тьме царила тишина. Также здесь было холодно и сыро, но, будучи машиной, робот не был приспособлен замечать подобные вещи. Однако ценой гигантского напряжения воли он заставлял себя замечать их. Его мозг был подключен к главному интеллектуальному процессору крикетского военкомпьютера. Ничего приятного для себя робот в этом общении не находил. Надо сказать, что главный интеллектуальный процессор крикетского военкомпьютера платил ему взаимностью. Крикетские роботы подобрали это злосчастное стальное создание в болотах бед и противно бездны, так как чуть ли не с первого взгляда обратили внимание на гигантскую мощь его интеллекта, который мог им весьма и весьма сгодиться. Однако от них укрылся сопутствующий этому умственному потенциалу жестокий душевный надлом. Причем холод, тьма, сырость, теснота, помещение и одиночество подействовали на него отнюдь не в лучшую сторону. Робот был крайне недоволен навязанным ему делом. Помимо всего прочего, работа над координацией военной стратегии целой планеты спасала от безделия лишь крохотную частичку его великолепного мозга, а остальные электронные извилины ужасно соскучились. Трижды, найдя решение всех основных математических, физических, химических, биологических, социологических, философских, этимологических, метеорологических и психологических проблем во Вселенной, кроме своих собственных, конечно, он совсем измаялся праздностью и с горя взялся сочинять короткие жалобные песенки «Бескладу и ладу». Сейчас он работал над колыбельной. «Мир покрыла темнота», — завывал Марвин. «Только мне она не светит, инфракрасные зрачки, видит круглосуточно всю мерзость». «Ненавижу ночь тебя». Он помедлил, набираясь творческих и душевных сил перед новой строфой. «Я укладываюсь спать. электро считать. Не желайте снов мне сладких. Лучше ими подавитесь. Ненавижу ночь тебя». «Эй, Марвин!» — прошипел кто-то во тьме. Робот скинул голову, чуть не оборвав замысловатую паутину электродов, которая связывала его с сосредоточием воин военкомпьютера. Он увидел распахнутый вентиляционный люк, из которого выглядывала нечесанная голова. Другая нечесанная голова пыталась ускорить событие, беспокойно стреляя глазами по сторонам. «А, это вы?» — пробормотал робот. «Я предполагал подобный вариант». «Здорово, браток», — удивился Зафот. «Это ты сейчас пел?» «Я», — с горечью признался Марвин, — «нахожусь сейчас в крайне безупречной форме, просто блистаю». Зафот высунул голову из люка и осмотрелся по сторонам. «Ты один?» «Да», — сообщил Марвин, — «сижу одиноко в темнице сырой. Тоска и страдания, мои верные спутники, а также мой гигантский интеллект и бездонное отчаяние. А еще... Ага, понял», — прервал его Зафот, — «слушай, а ты-то как со всем этим связан?» «Вот», — пояснил Марвин, указывая той рукой, чтоб поздоровее, на дремучую сеть электродов, связующую его с крикиским компьютером. — А раз так, — растерянно молвил Зафот, — я тебе, наверное, обязан жизнью дважды. — Трижды, — уточнил Марвин. Зафот резко повернул голову. Вторая голова зорку ставила совершенно не в ту сторону. Как раз вовремя, чтобы наблюдать, как подкравшийся к нему сзади ужасный боевой робот, дмясь, забился в конвульсиях. Неуклюже попятившись назад, робот уткнулся спиной в стену, сполз на пол и, поёрзав на месте, привалился щекой к стене после чего безутешно зарыдал. Зафот опять поглядел на Марвина. «Ну и ощущение у тебя», — заметил он. «Даже не спрашивайте», — ответил Марвин. «Я и не буду», — пообещал Зафот и сдержал обещание. «Слушай», — заявил он, — «у тебя же классно получается». «Полагаю, это значит», — парировал Марвин, придя к этому логическому умозаключению силами какой-то ноль целых, одной сто триллионной своего светлого разума что вы не планируете меня освобождать или предпринимать что-либо еще подобное в этом направлении. Старик, ты же знаешь, я бы с радостью... — Бы. — Бы. — Ясно. И все же у тебя отлично получается. — Ну да, — заметил Марвин. — Зачем прерываться, когда чаша страданий едва-едва переполнилась? — Мне нужно найти триллин и ребят. Слушай, ты не догадываешься, где они. Я-то без понятия. Хоть всю планету обшаривай. А это дело долгое. «Они очень близко отсюда», — скорбно сказал Марвин. «Если хотите, можете понаблюдать за ними отсюда по монитору». «Я лучше к ним пойду», — рассудил Зефот. «А вдруг им нужна помощь, мало ли что?» «Возможно, будет лучше», — произнес Марвин. И тут в его замогильный голос вплелась неожиданная нотка властности. «Если вы ограничитесь наблюдением отсюда по монитору, эта юная особа, — добавил он внезапно, — одна из наименее блаженно безмозглых форм органической жизни, с которыми меня, к моему глубочайшему неудовольствию, не смогла свести моя злая судьба. Несколько минут Завд блуждал по этому лабиринту отрицаний, пока не прошел его до конца, и удивился. «Рилен!» — воскликнул он. «Это малютка? Сладенькая, конечно, но нрав тот еще. Сам знаешь, каково с ними с бабами, а может, и не знаешь. А если знаешь, то не хотел бы я этого слышать. Ладно, врубай свой ящик». «Настоящими марионетками!» «Чего?» — воскликнул Зафот. Слова были произнесены голосом Триллиан. Зафот обернулся. На стене, у которой рыдал крикетский робот, засветилось изображение какого-то другого зала, затерянного где-то в недрах робот-воензон. По-видимому, там происходил военный совет. Точно Зафот определить не мог, так как робот заслонял экран. Он попытался спихнуть робота с места, но тот, придавленный гнётом своего тяжкого горя, полез кусаться. Пришлось оставить его в покое и напрячь всё зрение. «Вы только задумайтесь», — продолжал голос Триллиан, ваша история это же просто череда феноменально невероятных событий». «Поверьте моему опыту, в чём в чём, а в невероятностях я уже разбираюсь. Для начала ваша полная изоляция от галактики — абсолютно беспримерная ситуация». Планета на самом ее краю, да еще и внутри полевого облака. Это явно подстроено нарочно. Азафат весь кипел от того, что не мог видеть экран. Голова робота заслоняла людей, к которым обращалась Триллиан. Универсальная боевая бита — фон, а локоть руки, трагически подпиравший его лоб, — саму Триллиан. «Далее», — продолжала Триллиан, — «пресловутый звездолет, потерпевший крушение на вашей планете. Заурядное событие? Вряд ли». Вы представляете себе, как маловероятность, что курс звездолета и орбиты какой-нибудь планеты случайно скрестятся?» «Привет», — прокомментировал Запад. Она сама не знает, что болтает. «Видел я этот звездолет. Чистой воды липа. Ежу, понятно». «Я это предполагал», — раздался из темницы голос Марвина. «Как же, как же», — парировал Запад. «Только что от меня и услышал. Ладно, я все равно не понимаю, при чем тут эта фигня». А тем более, продолжала Триллиан, вероятность того, что он пересечет орбиту единственной планеты в галактике или вообще во всей известной мне Вселенной, для которой его появление будет сильнейшей душевной травмой. Знаете, какова вероятность? Я вот тоже не знаю. Вот как она мизерна. Значит, это вновь подстроено нарочно. Не удивлюсь, если звездолет окажется фальшивкой. Зафуду удалось сдвинуть биту робота. За ней на экране оказались фигурки Форда, Артура и Сларти Бартфаста. Вид у них был крайне ошарашенный. «Эй, погляди!» — радостно воскликнул Зафот. «Ребята держат нос кверху! гиб, -гиб Дайте им жару, ребята!» «Ну а вся эта технология, которой вы с бухты-барахты овладели буквально за ночь. Большинству цивилизаций потребовались бы тысячелетия и тысячелетия. Кто-то снабжал вас всей необходимой информацией, кто-то вас опекал». «Я знаю, знаю», — отреагировала Триллиан на возражение кого-то, невидимого в «Я знаю, что вы не отдавали себе отчета в происходящем. Именно об этом я и говорю. Вы так ничего и не заметили, наподобие бомбы сверхновой». «А вы-то они откуда знаете?» — спросил невидимый оппонент. «Да просто знаю», — сказала Триллиан. «Думаете, я поверю, что у вас одновременно хватило ума ее изобрести и хватило глупости не сообразить, что вы и себя взорвете? Это ведь даже не идиотизм». Полная тупость. «Эй, а что это за бомба такая?» Тревожно обратился Запад к Марвину. «Бомба сверхновая?» Уточнил Марвин. чрезвычайно компактная бомба». «Да?» «Да. Которая может уничтожить Вселенную, выражаясь по-латыни «in toto, то есть полностью. По мне, блестящая идея. Правда, им не удастся ее воплотить. Это почему же, если она такая мощная?» «Бомба-то мощная», — пояснил Марвин. «Но их головы нет». К тому времени, когда их затащили в коконе, они успели разработать ее проект, а все последние пять лет создавали опытную модель. Они думают, что сделали все правильно, но это не так. Степенью своей тупости они ничуть не уступают всем остальным формам органической жизни, и я их ненавижу. А Триллиан продолжала говорить. Зафот попытался схватить крикетского робота за ногу, но тот принялся легаться и рычать, а потом заквакал в новом приступе горьких рыданий. Наконец робот рухнул на пол, где и продолжал изливать свои чувства в лежачей позе, никому не мешая. Риллиан одиноко стояла в центре зала. Выглядела она устало, но ее глаза горели яростным огнем. К ней были обращены бледнокожие, изборожденные морщинами лица старейших повелителей Крикета, застывших на своих местах за широким пультом управления. Они смотрели на девушку с бессильным страхом и ненавистью. Перед ними на равном расстоянии от пульта и середины зала, где точно в зале суда стояла триллиан, возвышалась изящная белая колонна, футов 4 высотой. На ее верхушке находился белый шар, маленький не более 4 дюймов в диаметре. У колонны нес стражу крикинский робот с универсальной битой наготове. Собственно, пояснила триллиан, она обливалась потом, Зафуду показалось, что это весьма не кстати, учитывая ситуацию. Вот такие дремучие идиоты, «Дремучесть ваша такова, что я сомневаюсь, очень сомневаюсь, что вы смогли правильно собрать бомбу без помощи Хактара». Что это еще за Хактар?» — спросил Зафат, расправляя плечи. Если Марвин и ответил, Зафат его не услышал. Все его внимание было приковано к экрану. Один из старейших сделал еле заметный знак роботу-часовому. Тот замахнулся битой. Ничего не могу сделать, сказал Марвин. Он подключен к автономной сети. Подождите, молвила триллиан. Старейший сделал рукой другой знак. Робот замер. Триллиан внезапно сникла, точно разуверившись в собственных словах. А откуда ты все это знаешь?, спросил запад у Марвина. Компьютерные архивы, пояснил тот. У меня есть к ним доступ. Неправда ли вы? Очень не похожи, сказала триллиан старейшим на ваших братьев-соотечественников, что живут там, внизу на планете. Всю свою жизнь вы провели здесь, незащищенной атмосферой. Вы очень уязвимы. Знаете, ваш народ охвачен великим страхом. Они не хотят, чтобы вы это делали. Вы потеряли связь с народом. Почему бы вам не спросить у него совета? Старейший потерял терпение и сделал роботу часовому знак, прямо противоположный знаку, который сделал ранее. Робот размахнулся битой, ударил ею по белому шарику. Белый шарик представлял собой пресловутую бомбу сверхновую. То была маленькая, просто крохотная бомба, предназначенная для уничтожения всей Вселенной. Бомба сверхновая рассекла воздух и ударила стену зала заседаний, оставив на ней уродливую выбойну. Но она-то, откуда все это знает? вопросил Зафот. Марвин мрачно молчал. Наверное, просто блефовала, рассудил Зафот. Бедная девочка. Какая же я свинья, что бросил ее одну!